Усадьба Дом Совы. Глава 1. Камень был старым, когда ещё мой дед был молодым. Он был старым даже когда молодым был весь этот мир. Холодная серая глыба, покрытая узорами и письменами. Никто не сможет их прочесть, но я и так знал, что там написано. Слова, которые мне предстоит произнести, когда придёт время. И время пришло. Я кричал, танцевал в высокой траве, размахивал ножом, сердце колотилось, барабаны стучали с ним в одном ритме, и за их грохотом никто не слышал моих криков. Никто, кроме того, кому предназначались эти слова. Я звал его, и он слышал меня. Время пришло. Сегодня мой нож оборвёт чью-то жизнь, и струйка крови стечёт по серому камню. Не я решаю, когда приходит время убивать, но я решаю, чья кровь прольётся. Свой выбор я уже сделал. Её вели избитую с мешком на голове, в грязи вместо одежды. Обычно их не приходится тащить силой, они сами готовы отдать свою жизнь под стук барабанов, которым почти нельзя противиться. Но она сопротивлялась. Её вели насильно, и я знал, что она кричит что-то сквозь мешок, но её крики было не услышать за грохотом барабанов. Я не хотел её слышать. Крики ничего не могли изменить. Всё давно решено, смерть уже ждёт на сером камне, старом как мир. Нет смысла сопротивляться. Нет спасения. Нет будущего. Есть только смерть, и мне решать, кто умрет. Барабаны замолчали, когда я снял мешок с головы Дели. Прости, сказал я. Но ты же знаешь, его надо кормить вовремя. Мне решать, ты это будешь, или кто-то другой. Но его всегда надо кормить вовремя. Дели я обмякла, когда ее повалили спиной на камень. Нож поднялся над ее горлом, а она только смотрела на меня и знала, что пощады не будет. Я плакал, но не останавливался. Нож опустился, и кровь потекла на камень. Кровь всегда должна стекать по нему, это важнее всего. Были другие дни и другие смерти, и обычно одна путила на камне хватала, но не сегодня. Он слишком голоден, и мне придется убивать еще. Кровь стекала на землю, а земля пила ее, как небесный нектар. Травы поднимались из-под моих ног, и цветы распускались там, куда капала кровь. Кровь — это жизнь, и чтобы один жил, другому придется умереть. Я дёрнулся и сел в постели. Опять этот дурацкий сон. Каждый раз я прыгаю в траве под грохот барабанов, как какой-то придурковатый дикарь. Каждый раз приношу жертву, а жертва всегда Делия, моя жена. Я всегда говорю, что надо его кормить, хотя понять я не имею, кто он такой. Про такой сон точно не стоит рассказывать психоаналитикам. И он снился мне уже пятый раз за неделю. Всё началось, когда мы распаковали коробки, и дом совы стал моим домом, а этот кошмар моим обычным сном. Дом я не покупал. Не думай, что кто-то вообще купил бы его по своей воле. Если вы богатый человек и можете позволить себе дом в три этажа с огромным садом, то купите жильё практичнее, чем древний особняк в пригороде. А если вы простой фотограф средней руки, то такой дом вам просто не по карману. Как дом достался мне? способом странным, который обычно только в кино и показывают. Я получил его в наследство от дальнего родственника, о котором даже и не слышал. Он умер, и я унаследовал фамильный особняк, в котором никогда не бывал. Унаследовал всё его величие, всю его красоту и все его кошмарные сны. Тогда я ещё не знал ничего о снах и думать мог только об одном: Никаких больше съемных квартир. Три года мы с Дели и копили на собственный дом, чтобы купить его сразу, без долгов, без ипотек. Денег уже почти хватало, и вдруг дом стал моим бесплатно. Кто-то скажет, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и не ошибется. Дома похожи на людей. Новые дома, безликие, глупые, как младенцы. Вся их жизнь еще впереди, и никто не знает, чем они станут, когда повзрослеют. У старых домов есть прошлое. Есть воспоминания, характер. Одни весёлые и дружелюбные, а другие похожи на сварливых стариков, которые только и могут, что скрипеть ступеньками и моргать лампой. Дома с пятой видят сны. Никто не скажет, что снится дому, 300 лет стоящему в пригороде, в стороне от остальной жизни. Он особенный, не такой, как все. И сны его должны быть особенными. Ему снится великое прошлое этих земель: жрицы, поющие свои гимны, варвары, трясущие копьями, ему снятся миры, которые не в силах представить человек. Снится то, что не мог увидеть даже такой старый дом. Он видит сны, как и я. Однажды дом проснётся. Да что там, однажды он уже просыпается. Вот примерно такие мысли лезли мне в голову, когда я пялился на него и пытался усвоить простую идею: это Мой дом, никаких съемных квартир больше, никакого неожиданного повышения арендной платы и внезапных переездов. Дом мой, все его три этажа и земельный участок с усыхающим садом, все это мое. Такие роскошные старые дома должны иметь имена. И мой особняк назывался усадьба "Дом Савы", хотя и не был настоящей усадьбой. Среди одинаковых типовых домов из листов фанеры и утеплителей, среди городских коробок, отлитых из серого бетона, дом Совы стоял как король архитектуры, дом Патриарх. Однажды я делал серию снимков старых домов для календаря. И повидал очень своеобразные строения по всей стране, но круглых домов пока ещё не встречал до этой минуты. Стены дома Совы изгибались плавно, изящно, и не было в нём ни одного острого угла. Снаружи, по крайней мере, Архитектор сошёл бы с ума, пытаясь определить его стиль. Закруглённые стены, четыре декоративные башни точно по сторонам света, в самом центре круглой крыши, похожей на купол, торчал длинный шпиль. То ли громоотвод, то ли просто странное украшение. Архитектор принял что-то очень забурестое, когда придумывал свой проект, но я влюбился в дом сразу же. Гостиная такая же круглая, как и весь дом, встречала посетителей внутри. Изящные лестницы с резными перилами обнимали её с двух сторон и вели на второй этаж. В такой гостиной вполне можно проводить балы. А учитывая, сколько лет дому, я бы не удивился, узнав, что балы в нём действительно проводили. Когда-то здесь, наверняка, танцевали пары: мужчины в цилиндрах, дамы в перчатках и в платьях до самого пола. С тех пор дом наполнился современными новвинками. В нём появился телефон, водопровод, душевая кабина, дом стал современным. Как становится молодость старуха, которой сделали подтяжку лица. Он прикрыл свой возраст электрическим освещением, коврами на полу ну остался стариком. Он спал, видел сны и ждал, когда придёт время проснуться. А мы пока ещё стояли снаружи. Дейлия говорила что-то про странную архитектуру, интересные узоры под крышей. Она вытащила фотоаппарат, обошла дом кругом, снимала его, снимала сад, дуб немыслимых размеров. Мы оба видим красоту мира через видоискатель куда чаще, чем своими глазами, и в другой момент я бы присоединился к ней. Весь вечер мы бы выбирали потом лучший снимок нашего странного дома. Но тогда я не сдвинулся с места, просто стоял и смотрел на дом. Он мой, даже не наш, а именно мой, и он всегда был моим, мой дом совы. В окрестных лесах сов почти не встретить, но рядом с домом они действительно строили свои жилища. Кажется, днём им полагается спать. Так я считал во всяком случае, но пара пернатых комков сидела на крыше, доела снела их и пошла дальше, особо разглядывали меня, пока я разглядывал их. Три сотни лет истории поместились под крышей моего дома, но последние 10 лет в нём жили только совы. Столько времени ушло, чтобы найти наследника, найти меня. Виктория Андермуд, юрист по работе с завещаниями, позвонила мне и назначила встречу. Я подписал бумаги и стал новым владельцем дома Савы, чтобы быть с ним в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Формальности остались в прошлом, бесконечное оформление документов уже стерлось из памяти, оставался только один вопрос. На что я готов пойти ради своей семьи? Хотя тогда я ещё не задавал этот вопрос. Да и Леза дала свой. И на что мы будем содержать такую громадину? Она подходила к жизни куда практичнее меня. Я не знаю. ответил я. Ремонт, коммунальные платежи, земельный налог это наследство, грозило стать финансовым суицидом, но мне было плевать, это мой дом. Я стоял и улыбался, как слабоумный клоун, пока Делия не вручила мне сумку с вещами, и я открыл дверь в дом совы. Усадьба Дом Совы, глава вторая. Колёса грузовика прокатились по клумбе и смяли остатки захудалых цветов. Я не возражал. Даже Делия не возражала, хотя она любит цветы. Клумбы перед домом. В последние годы поливал только дождь, и беречь их уже не стоило. Да и Лена возражала, когда грузовик третий раз за день въехал на теперь уже нашу клумбу. Он привёз последние коробки великого переезда. Переезд это маленький филиал ада на земле. В съёмной квартире кажется, что у вас почти нет вещей, и всё, что есть, можно запросто уложить в несколько коробок. Но стоит начать укладывать вещи, и несколько коробок превращаются в несколько грузовиков, набитых коробками. Не тем числа А счет за услуги грузчиков взлетает до небес, и вот уже кажется, что на эти деньги можно было слетать в космос. Но когда коробки оказались внутри усадьбы, мы сложили их в гостиной, и вся жизнь двух людей, расфасованная в дешевый картон, поместилась в одном углу под лестницей нового дома. Мы это сделали, победили переезд, сказала Адель и уселась на коробку. В коробке что-то хрустнуло. Что это было? – спросила она и пощупала картон под своими ножками. Я оторкал надпись на коробке, криво намалёванную моим почерком. Тут написано "обувь", а внутри, кажется, посуда. Не камеры? Нет, что ты. Пихать камеры в коробку с витотатства, а не камеры в кофр. Наверху я уже всё прибрал и откопал наш приветственный набор. Набор это бутылка шампанского и два бокала, которые я припас заранее. Настоящий мастер никогда не даст пробки отправиться в свободный полёт. Она должна покинуть бутылку с лёгким хлопком и без риска для люстры. Но мы сидели в провонявшем затхлостью доме на картонных коробках в полном хаосе, и я не стал церемониться. Пробка ударилась в стену, а шампанское в дно бокала. За нас, за наш новый дом. Немного тут всего для нас двоих, спросила Дейлия, когда бокалы наполнились во второй раз. Пока двоих. Вот что вертилось у меня на языке. Пока двоих. И вот уже 5 лет мы жили с этим пока. И повторяли, что однажды всё получится, и нас станет трое. Время шло, ничего не получалось. Я поймал эту фразу на самом кончике языка и задушил: "Не стоит говорить такое вслух. Разговоры о детях радуют только их родителей. А для тех, кто оставил за спиной 5 лет лекарств, обследования, два выкидыша, неудачную попытку и кое-где дети это не та тема, которую стоит поднимать на празднике даже вдвоём. Мы оставались семьёй". И если Делия не сможет иметь детей, я не дам этой неприятности всё разрушить. Бесконечные больничные коридоры остались в прошлом. Я помнил их как один из дурных снов, который почти никогда не видел тогда. Помнил и совершенно не хотел туда возвращаться. 5 лет попыток закончились, пришло смирение. Шанс состариться в одиночестве в пустом доме маячил где-то ещё очень далеко впереди, и я старался просто не думать о нём. Я не хотел портить праздник, и слова Пока двоих так и не прозвучали. Мы уже оба понимали, что это пока затянется до самой нашей смерти. И я ответил: много, зато все наше и место больше, чем в старой квартире. А да тут отель можно открывать. Делия поставила бокал, и я наполнил его снова. Ну а что, и откроем? На первом этаже можно сдавать комнаты, как в отеле. На втором поселимся сами, а на третьем сделаем фотостудию. Будем работать прямо дома. Три студии. Одну под предметную съёмку у тебе, вторую под фотосессии. А в третьей я буду снимать ню. Эй, Дели ударила меня по плечу, и я закрыл голову руками. Ладно, ладно, я всё понял. Никакой предметной съёмки, только ню, обещаю. А тебе удобно будет смотреть в окуляр, если под глазом синяк. Тон Дели намекал, что не стоило шутить про съёмку ню. Понял? Заткнулся, ответил я и заткнулся. Молодец, она подняла бокал. За наш новый дом, за дом совы. получается мы теперь почётные совы бокалы поцеловали стеклянными стенками и мы последовали их примеру дом вполне оправдывал своё название его построил совиный маньяк который покрыл совами всё, до чего мог дотянуться совы смотрели на нас с росписи стен с гипсовой лепнины с дверных ручек совы и странные узоры не похожие ни на что знакомое он любил птиц спросила делия она тоже рассматривала сов кто Ну, этот твой дед или кто он там, от которого тебе дом достался. Да я понятия не имею, что он там любил. Он мой троюрот не дядя, кажется, или нет. Я про него даже не слышал никогда и до сих пор толком не понял вообще, что он мне за родня такая. Просто у него нормальной родни не нашлось, и дом было никому оставить. Так что тут теперь всё наше, надо только привести в порядок, сделать уборку, сделать ремонт. Судя по размеру дома, управимся лет за 100. А пока у нас готова для жизни только одна комната. Какая? Деля оставила бокал. Спальня. Кажется, я слышу крики Савы. Туда надо подняться и посмотреть, что она делает в нашей постели. Недопитая шампанское выдыхалось в бокале на коробке с посудой, но мы в тот вечер уже о нём не вспоминали. Усадьба Дом Савы, глава 3. Утром я спустился вниз почти ощупью. В голове стучало. Веки упорно не хотели подниматься. Ну не может быть похмелья от трёх бокалов шампанского, но оно было. Я сонно бродил по комнатам, обшаривал коробки, собирал кружки, искал чайник и нашёл своего первого мёртвого голубя. Он растянулся на коробке, мне показалось сначала, что птица вот-вот взлетит, начнёт метаться по комнатам, но голубь просто лежал. Я потыкал пальцем в его хвост. Голубь не шевельнулся. Он уже никогда не взлетит. Суеверный болван мог бы увидеть в этой мёртвой птице дурной знак. Но тогда я ещё мыслил трезво и не верил в знаки. и не знал что суеверный болван куда разумнее меня да иля спустилась сверху пока я паковал голубей в пакет это мёртвый голубь сказала она она не спрашивала она сообщала мне факт да признаюсь это мёртвый голубь и почему ты в кухне с мёртвым голубем я понимаю холодильник устойчивый не до такой же степени давай лучше просто закажем еду я вяло улыбнулся ну как-то не тянет смеяться когда стоишь среди коробок в трусах с птичьим трупом в руке Я вынес его во двор и похоронил под огромным дубом. Мягкая земля легко поддавалась лезвию складного ножа, как будто там и до меня часто копали. Я не обратил внимания ни на мягкую землю, ни на хлопанье крыльев, ни на стук где-то далеко. Барабаны ночью били в моих снах, но в снах они и остались, а этот стук, ну просто соседи делают ремонт, наверное. Можно уехать в Антарктиду, но и там найдётся сосед, который всегда делает ремонт. Эй, ты там или уплыл уже? Делья постучала в дверь, я вздрогнул и вернулся в реальность, и понял, что стою в ванной, перед раковиной, в которую хлещет кипяток из крана. Зеркало запотело, а руки раскраснелись от горячей воды, а я стоял и что я делал? Кажется, просто стоял, даже спал стоя. И кажется, мне приснилось что-то про камень с узорами и кровь на земле, как снилось ночью. Я умылся и протёр запотевшее зеркало. Моя ладонь скользнула по стеклу, и вода на нём превратилась в кровь. Барабаны стучали в моей голове, и в одном ритме с ними я начал стучать ладонью по зеркальному стеклу. Эй, ты там? Или уплыл уже? Да я постучала в дверь. Я вздрогнул и вернулся в реальность. Я стоял в ванной и всё ещё держал руки в струе кипятка. Я закрыл кран. Снова открыл, подождал, пока потечёт ледяная вода, и плеснул себе в лицо. Надо взбодриться, проснуться. Мне нужен кофе. Я спал стое, и мне снилось, что я спал стое, но голубь в пакете мне не приснился или нет. Первый раз, когда я потерял своё чувство реальности и не мог понять, что было сном, а что случилось на самом деле. Тогда я ещё пытался отделить сны от реальности. Безумие вошло в мою жизнь тихонько, осторожно и вежливо. Оно поздоровалось, поселилось в моих снах и с этого дня разрасталось и крепло. Тогда я ещё не знал, что от таких снов простым кофе не избавиться. Ну я всё равно хотел кофе и не собирался тратить весь день на поиски коробки, в которой он лежит. Улицы близкие к дому Савы я изучил заранее и знал, где ближайшие кофейни. Заведение "Кофе и печенье" не било рекорды по оригинальности названия, но выпечку там подавали отменную, судя по отзывам. Аромат выпечки подтверждал отзывы, и я почувствовал его чуть не за квартал. Как акула чувствует каплю крови в воде. И шёл на запах. Симпатичная девчонка за стойкой упаковала печенье, вручила стакан с кофе на подставку, и я вышел на улицу. Огромная сова сикировала на асфальт рядом со мной, прямо мне под ноги. Совы не должны летать днём. Но этой сове никто не объяснил правила. Птица разглядывала меня внимательно, словно пыталась вспомнить, сколько денег я ей задолжал. Я поставил кофе и бросил кусочек печенья на растрескавшийся асфальт. Голуби устроили драку за неожиданный подарок судьбы. А сова продолжала смотреть и не двигалась. Я бросил ещё кусочек. Порыв ветра внёс свои коррективы, обломок печенья с шоколадной крошкой отлетел в сторону и упал не рядом с совой, а прямо на неё и прошёл у нас сквозь. Рёв клаксона на доухом вернул меня в реальность. Я стоял на дороге всё это время с кофе и коробкой печенья в руках. С закрытой коробкой, в которой ни одно печенье не было сломано. Я шарахнулся из-под колёс фургона и кофе потёк по асфальту. Уронил печеньки, буркнул я, когда вернулся в кофейню на второй заход. Но сову отвлёкся. У вас тут часто совы собираются? Да я в жизни совы не видела. Девчонка за стойкой сучила мне пакеты, кинула их наружу с телефоном на перевес. Сова с печеньем станет трёхминутной сенсацией в социальных сетях. Вот только совы там не было. Не было голубей, которые устроили драку. Не было кусков печенья на асфальте. Только опрокинутые картонные стаканы валялись на дороге. Я тихо ушёл. И уже по пути сообразил, что так и не рассчитался за вторую порцию кофе с печеньем. Усадьба дом Савы, глава 4. Кофеина в моих бесплатных картонных стаканах как раз хватило, чтобы отогнать сон. Больше я не видел воображаемых снов, пока не видел. Мы работали, таскали коробки, расставляли вещи по местам или просто куда могли их расставить. Мы запихали посуду в книжный шкаф. А мои носки как-то оказались в холодильнике. Везде царил разгром и хаос, и времени любоваться галлюцинациями у меня просто не оставалось. К вечеру мы вымотались, но зато пили чай, который я заварил в собственном чайнике, в собственном доме. А я положила сахар. Спросила меня Делия. Да, нет, положила, ответил я и умолк. Спасибо, Делия аккуратно размешала чай пальцем. А чего ты на меня так смотришь? Ты чай мешаешь без ложки. она вздрогнула и схватила ложку как талисман отгоняющий наваждение я от чего-то с плюсом совсем такая дичь снилась всю ночь расскажешь спросил я и она рассказала в её снах били барабаны а её саму тащил к большому старому камню жрец в маске его надо кормить если не ты то кто-то другой сказал жрец и всё изменилось она замолчала и мне пришлось спросить а что изменилось и дыли я помрачнел Потом стало так, что я сама стою перед камнем, а на нем лежит девочка, и мне надо ее убить. Но со мной такая же девочка, как бы ее близняшка, только не близняшка, а та же самая девочка. Я во сне знаю, что они убьют одна и та же девочка, и я слышу голос. Кто-то говорит, что пора решать, где она будет: на камне или рядом со мной, и будет жить или умрет. И все время барабаны стучат. Барабаны били и в моих снах. Пока еще только во снах. Бой не вошел пока в реальность, не набрал силу в мире яви, от ударов еще не тряслись стены, но удары уже звучали, звучали они и в снах Делей. Людям не снятся одинаковые сны. Мы видим сны и сходим с ума только по одному у каждой в своем стиле. У общих снов должна быть какая-то причина, и я сходу ее нашел. Стук. Я улыбался до ушей. Такое понятное и простое объяснение. Я когда хоронил голубя, я слышал какой-то стук, наверное, соседи делают ремонт. Мы услышали стук во сне, и нам приснились барабаны. У нас нет соседей. Погоди, нам приснились? Тебе тоже? Я проигнорировал вопрос, не хотел рассказывать о своих снах. Кто-то стучал, не соседи, так кто-то ещё. Мы слышали стук, и он нам снился. Вот и всё. Я не слышала стук на его, ответила Дели, но я и тут нашёл оправдание. Так ты и не выходила наружу? птицу же я один хоронил. Если кто-то ещё и ночью стучал, то получается, что мы просто услышали стук. Вот нам и приснились барабаны. Хорошее объяснение. Только вот она не поверила. Я и сам не поверил. Тем более, что соседей у нас и правда не было. В ту ночь я не видел снов. Хотя на самом деле сны приходят к нам каждую ночь и не один раз. Но не помнится сон, всё равно что не видеть его. Я спал спокойно и не видел ничего. И это был последний раз, когда я просто спал. Мы с Дели настоящие полуночники и редко ложимся раньше двух часов, но в тот вечер последние цифры, которые я запомнил на светящемся циферблате часов, остановились на двадцать три пятнадцать, и стало темно. На следующую ночь в моих снах снова начали бить барабаны. Кровь лилась, я махал ножом, а барабаны били и били. Били они и на пятую ночь в новом доме, и на шестую. А в восьмой раз они били утром, когда я уже проснулся. Я лежал в постели, слушал их стук. Они били, пока я спускался вниз, но кружка кофе заставила барабанщиков умолкнуть. Ещё кружка, и мой разум прояснился, рука обрела твёрдость. Можно идти на съёмки, творить шедевры, зарабатывать на содержание нового дома. Мне очень хотелось в это верить. Я вытянул руку. Рука подрагивала. Это очень плохо. Но нужно еще немного кофе, вот и все, сны пройдут, а дом останется. Это дом наш выигрышный билет, его можно продать, превратить в студию, в нем можно сдавать комнаты. Так я себя успокаивал, и так я себе брал. Я не собирался возвращаться в съемную квартиру, и тогда еще не понял, что вернуться было уже нельзя. Мы вошли в дом, и дом заразил нас тем, что хранил внутри. Он разрастался и жил внутри нас, проникал в каждую клетку наших тел, забирался в разум. и отравлял его. Как только мы переступили порог дома совы, мы вдохнули яд, который носился в его воздухе. Но я пил кофе и делал вид, что все в порядке. Так и было в этот раз. Но за каждым днем приходит ночь и приносит свои сны с собой. Усадьба дом совы, глава пятое. Удар барабана бухнул на самый мухом. Я сел на кровати и посмотрел на часы. Четыре двадцать. Ночь в разгаре. Дом спал и посапывал во сне. Храпел и стонал, его стены двигались, как грудь моей спящей жены. Вдох и стены коридора расходятся в стороны, так что хватит места даже автобусу. Выдох стены сжимаются и шторы выносят наружу через разбитые окна. Дом жил, он хотел есть. Но дом это просто стены и потолок, вот и всё. Он не живёт, не ест и не спит. Кормить надо не стены и потолок, а кого-то ещё. Я вышел наружу и выдох дома толкнул меня в спину. Огромный дуб смотрел с высоты небес, он звал меня. Я подошел ближе и понял, что зовет не дуб, а тот, кто похоронен под ним, прямо там, где зарыт голубь. Я начал копать. Мягкая земля летела во все стороны, я отбрасывал ее руками, как собака, которой надо спрятать кость. Кто-то звал меня, и я копал. Звал в ответ, кричал. Камки земли летели мне в лицо, когда я мушка под самый корни дуба, я нашел его. Маленькая девочка звала меня. Я протянул руку к ней: "Хватайся, я тебя вытащу", крикнул я. И увидел нож в своей руке. Кровь капала с его лезвия. Я отбросил его и снова посмотрел на девочку, но увидел только её изрезанный труп. Барабаны били, и их бой говорил со мной: "Выбирай", говорил бой барабанов: "жить ей или умереть". Считается, что от кошмарного сна люди подскакивают с воплями, но я просто медленно выползал из него. Так человек назовет шамозере, ползет по льдинам, слышит их треск и не смеет строгнуть. Так и я боялся провалиться в сон, вернуться к дереву, к мертвой девочке в яме, и очень медленно ползал в мир яви. Горло соднило, как будто я пил кислоту вместо воды, руки болели. Делия металась по кровати и что-то бормотала, а я не мог понять ни слова. Я гладил ее волосы, целовал шею, пока она не затихла. Ей тоже снились кошмары. Я прошёл в ванную. Никаких кровавых потёков на зеркале в этот раз. Никаких галлюцинаций. Наверняка их вызвал стресс, вот и всё, стресс и нехватка сна. Или так, или я просто спятил. Хотя тут кто-то спятил не считает обычно себя психом, так что я не сошёл с ума, раз думаю, что мог сойти. Это умозаключение меня немного успокоило. Всё дело в стрессе от переезда, просто я не высыпаюсь и пью слишком много кофе или слишком мало. Надо умыться, взбодриться и как-то уже прийти в себя. Я протянул руку к крану изцарапанную руку, покрытую грязью. Мокрая земля размазалась под пальцем, набилась под ногти. Я ободрал кожу и загнал занозу в мизинец. Горло саднило всё сильнее, я закашлялся и выплюнул комок земли в раковину. Мой нос забит грязью, горло покрыто грязью. Вот почему я так хочу пить, вот почему горло першит. Во сне я копал и кричал, звал ту девочку, но на его мои руки и лицо покрыты землёй, и мои ноги Босые стопы оставляли грязные пятна на полу ванной, следы шли к кровати, а от неё дальше через весь дом до самой входной двери. Я пошёл по ним к началу пути и вышел к дубу. Дом не дышал. Никто не звал меня, всё это было просто сном. Но во сне я действительно пришёл сюда и вырыл яму в мягкой земле руками, как зверь. На дне неглубокой ямы лежал труп голубя. Я выкопал его обратно, но копал дальше и выбрасывал кости, которые находил в земле. Крохотные кости лежали теперь в траве, и я уверял себя, что они наверняка птичьи. Ну даже если они очень похожи на фаланги пальцев человека, то кто я такой, чтобы судить? Я не врач, я не могу точно знать, чьи эти кости. А если во дворе всё-таки зарыт старый труп, то не стоит про это рассказывать посторонним. Увидеть на пороге толпу криминалистов, которые ищут тела, перекапывают двор, выкорчёвывают деревья, ломают пол в доме, я совсем не хотел. И прорываться через толпу журналистов, опящихся: "Правда, что ваши предки были серийными убийцами?" Тоже не хотел. Если кто-то кого-то когда-то здесь убил давным-давно и зарыл под деревом, то ко мне это не имело никакого отношения. Я сложил всё обратно и кусти, и голуби, бросил сверху горст земли, ещё одну, и понял, что яма стала глубже. Ставало солнце. Прошло несколько часов, а всё это время я стоял на коленях перед дубом и не зарывал яму, а раскапывал её. Во второй попытке я всё уже смог забросать кости землёй. Я принял душ, пока Делия спала, помыл пол, замёл следы, как только мог. Мне не хотелось беспокоить жену. Если я схожу с ума, то рассказать ей об этом ещё успею. А если не схожу, то и говорить не о чем.